Глава 11. Сбежала, значит. Именно в тот момент, когда он решил, что их отношения меняются. С его стороны, не с ее. Он больше не хотел подчинить ее лишь ради получения потомства. Как-то незаметно для него самого эта девушка заставила его размышлять о ней чаще, чем хотелось бы, с большим теплом, на которое, как он сам думал, способен. Сегодня, танцуя для нее, он понял одну простую вещь, что отныне ему недостаточно реакции ее тела на его ласки, ответные страсти, вызванные его касаниями. Захотелось, чтобы в процессе участвовала душа, что он и постарался показать танцам только ей, больше никому. И если бы она была волчицей, то поняла бы это. Но она всего лишь человек, к тому же озлобленный и желающий отомстить. И вот сейчас он стоит в ее комнате, понимая, что сама она находится уже далеко от него. И пока еще он не знал, как следует поступить. Ася забеременела от него. Когда он услышал это из ее уст, высказанное с таким равнодушием, словно не имеет к зачатию никакого отношения, словно и тело ее является лишь инкубатором для будущего потомства, то испытал что-то типа разочарования. И лишь какое-то время спустя пришел к выводу, что сам сделал все, чтобы убить ее любовь к детям, когда та еще даже не успела зародиться». Но ведь он хотел забрать у нее детей, сделать их только своими, разрешив матери несчастные и короткие свидания. Что же получается? Что сейчас желания изменились? Он запутался и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Одно лишь знал наверняка, что вернет Асю в свой дом, а дальше уже будет думать, как лучше поступить. А вот что сделать с сестрой и докторишкой, он понятия не имел. Зачем им понадобилось помогать бежать девчонке? Тома, надо думать, уговорила Олега участвовать в этом деле. Ну а тот уже давно пускает по сестре слюни, что ни для кого не секрет. Вот и пошел у нее на поводу. Хотелось бы услышать объяснение, и получит он их именно сейчас. До дома сестры Игорь добрался в шкуре волка. Необходимо было сбросить накопившуюся энергию. А ничего лучше пробежки по лесу не способствовало этому. Должно быть, сестра еще отсыпается после бессонной ночи. Бессонная та была у всех оборотней, как первая ночь полнолуния. Но в ночной охоте Игорь участия не принимал, когда заметил исчезновение Тома и Олега, а потом и понял, что с ними ушла Ася. Нетрудно было сложить два и два, ну и кулон подаренной девушке накануне и заговоренный перед этим специальным образом помог ему установить с ней ментальную связь. Теперь он чувствовал ее, где бы она ни находилась. С точностью до пары километров мог даже определить место, и забралась она далеко. Игорь... Открыла дверь сонная Тома и удивленно уставилась на него. «А чего ты не на работе?» Саму ее, как и предполагал, он разбудил своим приходом. «Может, потому что после первой ночи полнолуния мы не работаем?» Усмехнулся он. «Или потому что сегодня воскресенье?» «А, ну да», — заметно смутилась Тамара. «А ко мне то в гости или по делу?» Насторожно поинтересовалась. «Поговорить надо», — оттеснил сестру Игорь и прошел в дом. Кажется, она его впускать не хотела, и уже через минуту он понял, почему. — И ты тут, значит, — заметил в гостиной на диване не менее заспанного Олега. — Рад, что у вас все хорошо. И можешь не уходить, — остановил собравшегося встать с дивана гостя сестры. — Вы мне оба нужны. Может, поговорим за чашечкой кофе? А то глаза откажутся держаться открытыми, — предложила Тома. — Ничего не имею против, — кивнул Игорь. — Несколько минут в нашем деле ничего не решат. Когда сестра ушла, в гостиной повисло тягостное молчание. Игорь не прерывал то намеренно, желая заставить Олега испытать угрызение совести. По лицу доктора видел, что тот уже догадался о цели его визита. «Ну, а теперь рассказывайте, что вы задумали», — спокойно проговорил Игорь, когда Тома принесла всем кофе и печенье безе. «Ты о чем?» — посмотрел на него сестра. «Абасе», — передразнил ее Игорь. «А что, с ней заболела?» — Сбежала, — еще хиднее ответил. — Как сбежала? Когда? Ночью, что ли? — Том, хорош лечить меня, — повысил Игорь голос. — Я прекрасно знаю, что вы ей в этом помогли. И даже больше скажу, знаю, где она сейчас. Как и то, что она беременная. Грозно посмотрел он на Олега. — А теперь я хочу услышать от вас все. И не начинай снова задавать дебильные вопросы, если не хочешь, чтобы я подпортил тебе шкуру, — перевел взгляд на сестру. — Кто кому еще подпортит? — зло буркнула Тома. «А что ты хочешь услышать, чего и сам не знаешь? Что поступил, как скотина? При этом ты мне помогала так поступать», усмехнулся Игорь. «Слушай, если ты и сам все знаешь, как и то, где Аська, то езжай за ней и сцапай ее снова в свои похотливые лапы. От нас ты чего хочешь?» С Аськи я взяла слово, что детей она не тронет, позволит им вовремя появиться на свет. Вот и Олегов свидетели призвала, чтобы объявил на собрании про твое будущее потомство. «А уж как нам вести себя, точно не тебе нас учить». За собой лучше смотри. И снова повисло молчание. Олег вообще сидел с каменным лицом и предоставил сражаться с Игорем Томми одной. Впрочем, ничего больше он и сказать не мог. тома сердито сопела. Игорь же задумался и не торопился нарушать молчание первым. Вот что, наконец заговорил он, пусть пока все остается так. Через неделю совет клана, на котором меня должны избрать Альфой. Ты, повернулся он к Олегу, представишь доказательство беременности Аси. — Ты, — повернулся к сестре, — подтвердишь это, как и то, что я отправил ее в более спокойное место для вынашивания потомства. Законом это не запрещено. — А ты что собираешься делать? — аккуратно поинтересовалась Тома. — Пока ничего. До собрания. А потом поеду за ней. — Вернешь ее силой? — Это не твое дело, сестренка. С улыбкой посмотрел на нее Игорь. — Как это не мое? — тут же взвилась она. — Ася моя подруга, мне не безразлично, что с ней будет. А ты хоть и брат мне, но самый настоящий кобель. Игорь встал и приблизился к Томе, а потом присел и прижал ладони к ее коленкам. Краем глаза заметил, как напрягся Олег. Мысленно усмехнулся. Боится за свою самку, молодец. В общем-то, против доктора Игорь ничего не имел и даже обрадовался, когда Тома обратил на того свое внимание. «Хватит уже ей заниматься ерундой, пора и о паре задуматься». А Олег не самая плохая партия». «Чтобы я не решил, ты мне в этом помешать не сможешь», – тихо произнес он, заглядывая сестре в глаза – Ася, теперь моя головная боль. Ты свое дело сделала. Скажу даже больше, что лучше ты придумать и не могла. Из-за Кондрата, ты понимаешь. Там, где она сейчас, брат до нее не доберется. Это позволит мне выиграть время и стать Альфой. Ну а дальше я все равно поступлю так, как сам сочту нужным. Игорь, братишка! Подалась к нему Тома, накрыв рукой его руку. Пообещай, что не сделаешь ей плохо. Очень тебя прошу, ведь лучше ее любовь, чем ненависть. Любовь? Они из области фантастики это. Но сестре ответил с долей раздражения, потому что снова она лезла не в свое дело. Да все будет в порядке с твоей подругой.